Глава 69. Глаз с трещиной. 1 августа 1986 года. Когда я бегу сквозь лес, деревья мелькают так быстро, что я похожа на девочку, спрятанную в волшебном фонаре. Я бегу к Тому и Элизабет, там меня можно застать чаще всего. Они живут в старом доме лесника, не в доме в глубине, но вроде того». Я кружила, как стервятник в поисках семьи, а нашла любовь и душу умерших. Живу сейчас по-прежнему с Барбарой, но теперь мы просто тетя и племянница, и так лучше. Сплетничаем, протираем пыль, как будто мы подружки. Мы есть подружки. Но мы здесь, здесь, здесь. Ушедшие по-прежнему являются и рассказывают мне свои истории, словно сами едва могут в них поверить. Приходит мама, садится у огня и машет нам всем. «Нужно бы помочь ей уйти, на самом-то деле, но я веду себя как эгоистка. Я хочу, чтобы она еще немного задержалась. Теперь я все знаю про свой глаз с трещиной. Я о забочусь, чтобы трещина не стала шире. Сама выбираю, что просочиться внутрь. Криспин давно нас покинул. Его родители тоже давно нас покинули. Не умерли, но их больше нет. Их обвинили в неисполнении своих обязанностей и отдали под суд». Неисполнение обязанностей смешно. Я бы вряд ли описала это словами, то, что творилось в том огромном доме. Родителям Тому повезло, что их не посадили, так мы слышали. Тень бормочет себе подн, что они избежали правосудия. Тело Криспина перенесли, он теперь лежит на кладбище, и его мать каждый день ходит туда плакать над его костями. Так что мне это не кажется таким уж бегством от наказания. Когда приходит мама, у нее в руках кукла которую я на этот раз оставила на могиле. Иногда она приносит еще одну куклу, это мне незнакомо. Мама говорит, что потеряла ее давным-давно, и что кукла сама виновата. Теперь обе куклы нашлись, и мама счастлива. Она бережно усаживает их у камина, чтобы согреть им ножки. Я рассказываю ей, что все хорошо, что все в итоге сложилось как надо. И она кивает с улыбкой, хотя всегда тревожно покачивает головой, словно не до конца во всё верит». Не думаю, что она готова уйти. Наверное, этот мир труднее покинуть, если оставляешь в нем ребенка. Тень, Джошуа, приходит постоянно. Конечно, мы с ним почти одно. Мы переплетаемся и разделяемся. Я чувствую, как его частицы проходят сквозь мои по сто раз на дню. Он теперь понимает, что любит меня, он сам сказал. Говорит, что ему неловко за прошлую жажду, и что она давно в прошлом». Раньше я никогда не думала, каково было моим родителям. Я слишком тосковала. Голодная пасть тоски сожрала все, и не осталось ничего, кроме ее зияющего провала. Теперь я часто об этом размышляю. Родители стали для меня настоящими, когда я узнала их истории, и, как бы то ни было, я их позвала, и они пришли. Пришли ко мне. Отец прислал мне единственное, что осталось от их совместной жизни — Обручальное кольцо. Я ношу кольцо на цепочке на шее, вместо уголков от воротника. И думаю о том, какой папа был. Молодой, гордый, красивый. Мама пришла ко мне. Я говорю себе, что она, возможно, умерла из-за того, что родила меня. Но это не то же самое, чтобы быть виноватой в ее смерти. От этого мне легче. И от того, что я знаю, она любила меня так сильно, как только могла. Она ведь вернулась за мной, хотя болела и была совсем юной. Вернулась, несмотря на то, что находилась в отчаянии, одурманенная лекарствами. Мама все равно пришла ко мне, пусть даже мертвая. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Январь 2018 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читала Лора Луганская.